Глава 23. Охота на вторую часть Люфтваффе. Ставим АФАИ на место. Дополнительно установили еще два ракетных орудия, немного уменьшили запас топлива на борту. На всякий случай. Приказано себя не раскрывать, поэтому и звездкой прошлись по звездочкам на борту и гвардейскому значку. Камуфляж уже давно зимний, да и машина на лыжах. «Дима в полет не пойдет, у нас тут маленькая ЧП. Вышли из строя сразу восемь двигателей». На боеготовности это не отразилось. Есть запасные машины, но требуется разбираться каким образом в масло попала вода. Неприятный случай, доселе не встречавшийся, со мной идет Саша Воеводин, официальный ведомый. Он уже облетался, вполне зрелый летчик, семь сбитых, но в основном, когда сам пару водил. Ведомые много не сбивают, если ведущий этого не позволяет. Когда вводили летчиков второй на миги, то всем нам перепало поработать у них ведущими. Немного иное построение тактики боя, чем на лагах, и чтобы ухватить и освоить это, приходилось летать в смешанном составе. Но сейчас вторая поставила миги на стоянке а сами мучаются с лагами, точнее с их охлаждением. осмотрелись, получили удар по законцовкам и набрали высоту тысячи метров. Сегодня придется много маневрировать, люфтваффе нас в покое не оставило. Не имея самолетов, оно пригнало на Ленфронт большое количество зениток. Именно поэтому у нас по восемь ракет у каждого. Все с новой головой, добираться нам туда 25 минут, вместо 21 напрямую — Заход будем выполнять от северо-востока со стороны 54-й армии, у которой появились собственные ВВС. Поэтому проходим над Жарком и по гостям, и только после этого доворачиваем на Чудово. За это время немцы ее превратили в приличный опорный пункт, фактически крепость, а приказано ее взять и хоть убейся». Вот мы и пыхтим, задерживаясь на курсе только на время срабатывания затвора аппарата. Всё остальное время у нас сплошные манёвры, ибо лупят по нам достаточно основательно, но голова уже привычно крутится на 360 градусов, обследуя небо со всех сторон. Сейчас зенитки прекратят обстрел. Сверху на нас валится пара мессов, они подходят к точке... когда им можно будет свалиться на крыло и попытаться нас атаковать на большой скорости. Почти что подловили. И я тоже нырнул вниз. Саша за мной и оттянулся. Мы ушли на высоту 25-30 метров над землей над юго-западной окраиной Чудово. Там, где Кересть делает разворот, и на картах обозначен склад сена. Насколько я помню, где-то там до музея Некрасова. Эх, кому живется весело, вольготно на Руси. Заодно расстреляли зенитную батарею на этом мыске. Ну и попробуй нас тут, возьми на высокой скорости. Идем в набор за просочившейся парой и отпускать их не собираемся. Это им дико не нравится. И они тоже пошли в набор без разворота на нас. Бой они принимать явно не собираются. Через восемь минут только мы настигли их у Любани, И вынудили сменить драп на бой, так как ведомому от меня сразу прилетело. Высота уже была четыре километра. Ведущий лишь мельком накренел самолет, чтобы убедиться, что ведомый ски совсем и рванул вниз влево, уходя к Любани, которая славилась количеством зениток. Тут мелькнула интересная мысль, и я пустил вдогон метров с трехсот нур с кумулятивом. Пока догонит, примерно 600 метров пройдёт. В принципе, я видел, что ракета не попадёт идеально в самолёт. Оставалось только надеяться, что сам ликвидатор сработает вовремя. Сработал, и я нажал на гашетку «Шкасса», чтобы заснять это. Мессер буквально разорвало пополам, хотя взрыв был достаточно далеко от самолёта, метров в пятидесяти. Но после этого небо просто раскрасилось трассами. На развороте меня немного зацепило, получил несколько пробоин на плоскости. Всё, сюда надо идти толпой и с этими штучками. Замечательно работают, а то, что летают паршиво, так это даже интереснее, на кого бог пошлёт. Дав Саньке добить ведомого, возвращаемся домой, отчитываемся о первом применении. Санёк, оказывается, не забыл снять мой удар по зенитной батарее. «Артиллеристы и наши вооруженцы нас ждали не меньше, чем разведчики, как армейские, так и фронтовые наши. Им снимки, а сами делиться тем, что произошло в воздухе. Попали? Попали. Зенитки были?» «Тайщик полковник, задание выполнено. Четыре, две и две, выпущено по батарее, которая огня в тот момент не вела. Еще одна вдогон мессершмитту с подрывом в воздухе. Замечательно смогли разломить его пополам. Так что можно стрелять не только по земле, но и по воздушным целям. Да по воздушным вы и так стреляете прекрасно, нас больше интересуют наземные цели. В таком составе в этом месте это сделать несколько затруднительно. Вас же снимки интересовали, так сказать, доказательства? А там крутится как ужам на сковородке приходилось. Качественно снять трудно. Пойдем большим составом именно на подавление ПВО. Тогда будут снимки. Оно понятно, но все-таки хоть что-то сняли? Несколько кадров сделали часть на фотокинопулемете, а часть старшина Воеводин снимал. Полчаса и узнаем, кофейку хотите? Мне супруга после каждого вылета варит. Она у меня болгарка. И кофе делает потрясающий. Под кофеек и отчитались. Испытания признаны успешными. И вот ночь на 10 декабря... 1941 года. Полнолуние, оно начальство уже не объяснит, что это чертово светило надо прятать, мы же на его фоне будем видны, как на картинке, но это перенос начала наступления на две недели. На это они пойти не могут, вот и приходится пересчитывать и менять уже сложившуюся тактику и практику атак противника, отворачивать в другую сторону, чтобы не оказаться на ее фоне. Я почему-то даже не возмущен этим. Видимо, уже привык к тому, что начальство ни хрена не понимает в нашей работе. И все приходится делать самому. Я даже перестал считать сбит, это ничего не дает. Да и последнее время немцы практически прекратили летать. Один-два вылета на разведку, и все. Не нравятся им наши морозы. Нам они тоже не нравятся. Кстати, разобрались. Почти что с водой в масле. Это прибамба масло маслогрейки. После 15 дней использования они все начинают гнать горячую воду через прокладки прямо в масло, а заборник стоит низкий и вначале наливает в машину воду, а потом масло. В воздухе вместо масла появляется суспензия и движок клинит Уже 12 машин стоит на смене двигателя. Три машины разбиты. Говорят, резину не маслостойкую на заводе поставили. Охотно верю, потому что поверить в то, что... Массовики решили нас всех угробить, поверить сложно. Они из сил выбиваются, чтобы машины летали. Все, все проверили, в том числе и вероятность наличия воды в масле. Выруливаем, где-то на лесном и готовятся к вылету 125-й бомбардировочной, под крыльями, у которого по 10 таких же ракет. Самолетов у них немного, 16 штук осталось, но пойдут с перегрузом, 700 килограммов бомб и 10 ракет у каждого. Взлет одновременный, им идти ближе. Мы выстраиваемся звеньями. В строй, фронт еще на земле. Зеленая ракета. Сегодня даже шумы использовать запрещено. Первая четверка, которую веду я, оторвалась от земли. Идем с зажженными АНО. К нам должны пристроиться остальные». Сделали круг над аэродромом, все в сборе, земли, выстрелили тремя зелеными, ложимся на курс. 20 минут полета, впереди все небо украшено с полохами залпов. Наша задача – взломать оборону противника в районе моста через Кересть у красно-фарфорной. Сложность в том, что гитлеровцы, кроме фронтальных дотов, настроили кучу фланкирующих. Да и вообще там линия фронта напоминает букву «Г» по форме. Но наши артиллеристы сказали и показали снимки, что при обсыпке менее полуметра ракета пробивает кумулятивной струлей и осколками три наката. Подходим, закрываю глаза на некоторое время, чтобы повысить их чувствительность, захватываю глазами пульсирующий огонек огневой точки и проваливаюсь вниз. Атака! Коротко спекировав, бью из пулеметов и одной ракеты и ухожу на отворот на юг. За мной уходят и остальные самолёты-четвёрки. Снизу оператор наведения даёт команду. Бить залпом не менее двух ракет. Так что не попали. Требуется повторить. Но второй заход показал, что дот всё-таки кто-то накрыл. Работаем по открытым траншеям. И здесь Луна нам помогает своим рассеянным светом. Бьём издалека так, чтобы разрыв шёл в воздухе, выдавая сно осколков «Четыре захода. В последнем выпущено три ракеты. И отворачиваем домой. Но из земли дают положительную оценку происходящему. Молодцы! Переснаряжайтесь, и мы вас ждем!» «Видимо, так придется работать целый день. Но на следующий вылет уходим одной эскадрильи. Теперь задача еще сложнее. Несмотря на рассвет, давить одиночные точки сопротивления». Только в час дня повторяем вылет всем полком, работаю уже по-чудово. 52-я армия зацепилась за окраины, а через час вновь вылетаем всем полком, да еще и 125-й подключился. От Выры на Тосно по шоссе идет танковая колонна противника машин 60. Молодцы, штабные не забыли разведки. Цель, конечно, поганая с нашей прицельностью, но я показал остальным, как бить. Залп я выполнил из положения 90 градусов, поставив машину на крыло перед пуском, чтобы уменьшить разброс. Все восемь ракет с залпом вполне прилично отстрелялись. Немецкая танковая дивизия вступить в бой не смогла. Но то как к вечеру стало известно, что чудово бойцы 52-й взяли. Шесть вылетов за день, но никто не жаловался. Вымотались все... но показывали друг другу большие пальцы, задранные вверх. Полк был готов оказывать поддержку войскам круглосуточно. Так и перешли на эскадрильную готовность, пока погода позволяет летать. От реки Волковки и Ям-Ижоры и навстречу 52-й и частям 4-й двинулись части внутреннего кольца. Медленно и с огромным напряжением поначалу. Затем командование перебросило туда новенькие КВ, 34 штуки, блокадного производства. И дело пошло. У Саблина их попытались атаковать части немцев, расквартированные вдоль Невы, но тут же пришел в движение плацдарм у Невской Дубровки, а нас переключили на участок немецких атак и последовали восемь налетов всем полком. Да, штурмовики из нас те еще, но ЛАК с его мощной пушкой и осколочными снарядами 23 мм вполне успешно работает по пехоте. А танков, танков у немцев не было. Или морозы сковали их активность. Почти две недели продолжались бои, но продвижение вперед было минимальным. Немцы отчаянно сопротивлялись, нанося своими контратаками существенные потери нашим. Казалось, что вот-вот и наступление выдохнется, но 25 декабря с колеса, выгружаясь в Чудово, где был восстановлен мост через Волхов, в бой вступили части второй ударной армии, значительно ускорившие наступление на внешнем кольце. Немецкая 18-я армия получила приказ на отход через узкое горлышко в районе Тосна. Нас к этому времени, перемещенных на площадке подскока, задействовали на все 100. До восьми вылетов в день на штурмовку, а день при этом был всего пять часов и 55 пять минут, но мы прихватывали и вечер, и ночь, и утро. Зенитки у противника мы выбили, но потеряли 11 самолетов и четырех летчиков. Теперь над линией фронта нас максимум встречали залпы противника из винтовок. К сожалению, и мне пришлось расстаться со своей машиной, и я пересел на подарок. Малышка получила три осколочных... Два в центроплана, один по хвосту, который отломился при посадке, но смогла довести меня до места приземления. Переход, так называлась эта площадка, у Грузина, находился у самой дороги на Тихвин. Поэтому я снял прицел, перед этим меня перевязали, три касательных хранения мне все-таки досталось. Это та самая мулька, о которой я уже писал. Немецкие зенитчики перестали использовать неразрывные снаряды против наших самолетов. Повезло, что в центре они попали за кабиной, а большая часть осколков приняла на себя бронеспинка, а у меня только три царапины, хотя одна довольно глубокая. Через пятнадцать минут подошла машина, с помощью которой я добрался до Вэлсилай, который мы продолжали использовать как базовый, где располагался штаб полка. Оттуда позвонил в Серебреницы, где стояли мои. мне подготовили подарок, в который я Засунул английский прицеп в хвост, завернутый в тряпку. И как только Маркони настроили рацию, вылетел к себе, где нашел ревущую супругу, получил выговоряку от Максимыча за то, что не забрал из бардачков все то, что он туда носовал. «Максимыч сел в машину и уехал к малышке, каннибал эдакий, хотя я его понимаю». От полётов меня отстранили, еле отбился от предложений немного полежать в госпитале. Вика крестиком заштопала реглан. Из землянки нас обоих выгнали, отвезли в одноимённое село, вполне себе уцелевшие, хоть и побывавшие под оккупацией в течение месяца. Но железная дорога проходит по другому берегу. В Чебже. Мост сожжён нашими преступления так что местные говорили, что нога оккупанта в село не вступала. а вот Облучие было полностью сожжено немцами при отходе. Нас устроили в одном из домов, так как швы на одной из ран наш любимый доктор мне все-таки наложил. Ну а Вика, она по расписанию становилась сан-осом, так что никакого нарушения не было. До Нового года мы отдыхали, ну а праздник встречали в Великом селе. По дороге туда до меня дошло, что я получил и уже довольно давно, но ни разу не использовал. Эта машина, она головная в серии, и сделал ее мастер самый настоящий, с руками и головой опытом и неограниченными возможностями. Двигатель по паспорту был АМ-35А, но, как у меня и было, стоял воздухо воздушник с грамотно проведенными переделками, а взлетный режим до 30 минут старая машина позволяла не более 20 Кроме того, и это явно влияние появления в ЦИАМе подробных чертежей Мерлина и Грифона, двигатель имел полый вал и использовал 95-й бензин. И, соответственно, его мощность была 1620 сил, а взлётная 1760. Фактически, это был АМ-39А. Быстренько товарищ Микулин сориентировался. Имелся гирополукомпас примерно такой же, как на Ан-2, с ручным приводом в меридиан. То есть после стрельбы не требовалось определять поправку компаса. Это из-за уменьшения массы стали, находящейся в пулях патронов, часть пули имела бронебойки и стальные сердечники. Окрашен он был примерно 5-6 слоями краски и лака, Везде на лючках стоял герметик, найти щелку в швах не представлялось возможным. И главное, консоли крыльев были выполнены из металла, как на третьем опытном экземпляре. В хвостовой части вместо бакелита или фанеры дюраль на всех шпангоутах и киль он был развернут на 2 градуса и компенсировал реакцию винта. А я ведь даже не попробовал и отдельно не поблагодарил Алексея Максимовича Богданова за такой царский подарок. Пришлось справляться и через экипаж одного из транспортников, летевшего за запчастями в Куйбышев, переслать фронтовые подарки, в основном немецкие, испанские, и французские консервы, несколько бутылок Камю, хорошие бритвы Золинген и армейские ножи той же фирмы. Как раз к Новому году ребята успеют, если не подведет погода. Полностью и целиком заслужили заборщики, осталось взять Берлин, как обещал, за такие машины. А вот с этим пока еще туго, немцы даже тостно еще не отдали. В коридор они вцепились зубами, следуя приказу своего Адольфа, но под Ростовом, Москвой и Ленинградом их потеснили и очень значительно, особенно под Москвой. У нас пожиже, блокада еще не прорвана, но предпосылки еще имеются. и генералы, и бойцы, не останавливаясь и невзирая на бесчинство погоды, пытаются выкурить немцев с занятых позиций. Продвижение от двух до пяти километров в сутки. Мне было приятно и удивительно то обстоятельство, что стоило убрать одного хорошего человека, и произошли такие изменения на фронте. Тоснинский коридор был перерезан 8-й армией изнутри кольца в ночь на 1 января. Наступление продолжалось еще одиннадцать суток и было остановлено немцами на линии железной дороги Ленинград-Новгород. Насыпь, который немцы успели подготовить в качестве оборонительного рубежа. Впрочем, у них в руках еще находилась Спасская-Полесть и станция Рогавка. Лес между ними стал линией фронта по берегам Керести, а Мерецков смог уговорить руководство В необходимости сделать паузу и накопить боеприпасы и подкрепления. В общем и целом разумно. Победа далась кровью и немалой. Освободив три ветки железных дорог, за судьбой Питера можно было не волноваться. Одиннадцатая армия пока в Крыму. А младший Микоян уже известил нас, что микс производства не снимают».